15-я глава. Рассказ Солы. Очнувшись через минуту, я вскочил на ноги и оглянулся. Оказалось, что моя шпага вонзилась по самую рукоятку в зеленую грудь Зеда, и он лежал мертвый на желтом ху пересохшего морского дна. Придя в себя, я нашел, что моя рана, хотя и болезненна, но не опасна для жизни. Шпага проткнула мою левую половину груди и вышла ниже плеча, но она задела только мускулы, покрывающие ребра. Вытащив неприятельскую шпагу из своей груди, я повернулся к безобразному трупу и с чувством омерзения направился к телеге, где находились моя свита и мой багаж. Марсиане встретили меня возгласами одобрения, не доставившими мне, однако, особого удовольствия. Слабый и окровавленный добрел я до своих женщин, которые умелыми руками перевязали мои раны, наложив на них какое-то изумительное целебное средство. Перед врачебным искусством марсианок смерть в большинстве случаев бессильна. Они так быстро и хорошо меня заштопали, что за исключением слабости от потери крови и легкой боли вокруг раны я не чувствовал никаких страданий. При земных способах лечения подобная рана обязательно уложила бы меня в кровать на более или менее продолжительное время. Как только я был перевязан, Я поспешил к телеге Деи Торис. Я нашел бедную Солу с забинтованной грудью, но, к счастью, кинжал саркой задел за одно из металлических украшений на груди Солы и, соскользнув, нанес ей лишь легкую рану. Дея Торис, лежала уткнувшись лицом в шелковые и меховые циновки, И гибкое тело ее сотрясало с отрыданий. Она не заметила меня и не слышала, как я разговаривал с Солой. «Ранена она!» — спросил я Солу, указав на Дею Торис кивком головы. «Нет», — ответила она. «Она думает, что ты убит». и что некому будет полировать зубы кошки и ее бабушки? Спросил я с улыбкой. «Ты несправедлив к ней, Джон Картер», — ответила Соло. «Я не могу понять ни тебя, ни ее, но я уверена, что дочь тысячи джеддаков — Не будет так оплакивать смерть человека, которого она считает ниже себя. Это гордая раса, но справедливая, как и все жители Барсума. Ты, вероятно, серьезно оскорбил ее, если она не хотела и слышать о тебе, а теперь мертвым оплакивает тебя. Слезы. «Редкое явление на Барсуме», — продолжала она, — «и потому мне трудно истолковать их. За всю мою жизнь я видела только двух плачущих людей, кроме Деи Торис. Одна плакала от горя, другая — от бессильной ярости. Первая была моя мать много лет тому назад, перед тем, как они убили ее, — а другая Саркоя, когда ее оттащили от меня сегодня. «Твоя мать?» — воскликнул я удивленно. «Ведь ты же не могла знать своей матери, Соло!» «Знала. И моего отца тоже знала», — добавила она. «Если хочешь услышать необыкновенную, не неборсумскую историю, Джон Картер», Но приходи вечером к моей телеге, и я расскажу тебе то, что никто никогда от меня не слышал. А теперь подан сигнал к выступлению. Ступай. Я приду вечером, Соло. Обещал я ей. Скажи непременно, Деи Торис, что я жив и здоров. Я не хочу ей навязываться сам. Не говори ей, что я видел, как она плакала. Если она захочет поговорить со мной, пусть она сама меня позовет. Соло вскарабкалось на телегу, шедшую в длинной веренице обоза. А я поспешил к ожидавшему меня Тоту и помчался на свое место рядом с Тарстаркасом варьергарде колонны. Наш караван представлял величественную и грозную картину. Впереди 250 богато убранных и ярко размалеванных телег ехали по пяти в ряд 200 верховых воинов и начальников. Эта кавалькада тянулась на 30 сажений. За телегами ехал арьергард в таком же количестве и в таком же порядке. 50 запасных мастодонтов, известных под именем цитидаров, и 500 запасных тотов бежали, окруженные с четырех сторон воинами. Сверкающие драгоценные камни и золото роскошных украшений на мужчинах и женщинах, блестящие сбруя цитидаров и тотов, яркие цвета великолепных шелков и мехов заставили бы позеленеть от зависти индийских раджей. Огромные обода телег и мягкие ноги животных не производили ни малейшего шума, и мы двигались беззвучно, как фантастические тени по покрытому мхом дну моря. Изредка тишина нарушалась рычанием цитэдара или визгом тота. Зеленые марсиане мало разговаривают, а если и говорят, то тихим голосом и отрывочными словами. Мы проезжали по нетронутой пустыне, поросшей мхом, не оставляя на ней никаких следов. Без звука, без следа проносились мы, как призраки умерших, по высохшему дну, океана вымирающей планеты. В тот вечер мы расположились лагерем подножия холмов, составляющих южный берег Древнего моря. Наши животные уже два дня как не ели, а воды они не имели почти два месяца, с тех пор, как покинули Тарк. Тарстаркас объяснил мне, что они могут бесконечно долго питаться одним мхом, который содержит в себе некоторое количество влаги. Поужинав сыром и растительным молоком, я пошел разыскивать Солу. Она сидела у своей телеги и при свете лучины чинила сбрую Тарстаркаса. При виде меня... Лицо ее осветило с улыбкой. «Как я рада, что ты пришел!» — проговорила она. «Дея Торис спит, и я так одинока. Мой народ не любит меня, Джон Картер. Я слишком не похожа на него. Это очень печально. Раз мне приходится жить среди них...» И иногда я жалею, что я не настоящая зеленая марсианка без любви и надежды.